пришел монах. Счастье или несчастье не зависит от того, сколько у человека имущества или много ли золота он выиграл. Счастье или несчастье — это состояние души. Мудрец чувствует себя как дома в любой стране. Для благородных духом вся вселенная — родной дом. Демокрит. Я ваш новый врач. Звучно объявил незнакомый голос из темного больничного коридора. Я всмотрелась в сумрак и чуть не ахнула. С инвалидной коляски поднялся и зашагал мне навстречу рослый молодой человек в докторском халате. Без сомнения, тот самый, который бойко раскатывал по коридору и горланил детскую песенку. Тот самый нарушитель больничного спокойствия. На шее у него висел стетоскоп. Но в остальном наряд его отличался от обычного, потому что под расстегнутым белым халатом Пламенела шафроновая хломида с капюшоном. Такую одежду обычно носят тибетские монахи. Яркая одежда не спадала до самого пола. По подолу вился причудливый вышитый узор, различимый даже в сумраке коридора. А из-под не то хламиды, не то рясы виднелись сандалии, на которых тоже был узор в виде цветов. Да чего красивый наряд! И хотя рассмотреть лицо незнакомства в полутьме Тоже было трудновато, я определила, что он, моложав и хорош собой, а еще, не глазами, но всей кожей и всем сердцем ощутила, какая волна душевного тепла, жизненной силы, доброты и уверенности в себе исходит от этого странного врача-монаха. Самое удивительное, что даже в скудном освещении лицо его показалось мне до странности знакомым. Прямой, подтянутый, сильный, но кто же он? По нему видно, что человек живет в ладу с самим собой и миром, а глаза, они сверкали, как темные бриллианты. Они смотрели тепло и проницательно, и, казалось, заглядывали в самые потаенные глубины моей души и видели меня насквозь. Под этим внимательным взглядом я застыла. И какого рода вы врач? Я не смогла сдержать любопытство. Простите, но на обычных докторов вы не очень-то похожи. «Я в своем роде семейный врач, скажем так», — ничуть не смутившись отозвался монах. «По вашему виду, я бы скорее сказала, что вы в своем роде знахарь», — с принужденным смехом заметила я. Очень уж таинственно выглядела эта фигура, словно проступившая из тьмы. Но не робить же перед этим незнакомцем. Я взяла себя в руки и твердым тоном, каким привыкла изъясняться на работе, продолжала. Что ж, молодой человек, семейный врач мне ни к чему. Я попала в авиакатастрофу и получила серьезные травмы. Так что за мной присматривают специалисты по реабилитации. И больше мне совершенно никто не нужен. Простите, но в ваших услугах я не нуждаюсь. У меня есть врач, который вел меня здесь с самого поступления в больницу, и мне его вполне достаточно. А от вашего неуместного наряда мне вообще не по себе. Скажите, на что вы рассчитывали? Что ваш монашеский балахон будет вселять в пациентов доверие? «Он греет зимой», — ответил незнакомец. В глазах его мерцали озорные искорки, а заодно напоминает мне, кто я на самом деле. «И кто же?» — спросила я, попавшись на удочку. «Об этом потом, а пока что скажу лишь, что пришел помочь вам. Вы должны поверить мне всем сердцем, потому что я и впрямь желаю вам только добра». «Поверить всем сердцем? Вы что, спятили?» Я начала свирепеть. Вы вообще хотя бы представляете, через что я прошла, какие муки вынесла? Мне нужен только прежний врач, более утоляющий и полежать в тихой палате. Никакие разговорчики о доверии и никакие шуты гороховые в монашеских рясах мне ни к чему. А о том, чтобы вы меня лечили, и речи быть не может. Близко не подпущу. А от вас не требуется ничего делать, спокойно заявил молодой монах. Я лишь сообщаю, что могу вам помочь так, как вы и не представляете. Врач, которая лечила вас раньше, прекрасный врач. Она лучшая в своей области, другого ей желать нельзя. И замечательно лечит. Но это если вы хотите вылечить только тело. Что вы имеете в виду? Вы о чем? Я заводилась все больше и больше. Все очень просто. Врач поможет вам восстановить физическое здоровье. Ну и только а я пришел, чтобы помочь вам неизмеримо больше, восстановить всю вашу жизнь. Он помолчал, словно собираясь с мыслями, затем продолжал, очень мягко и без нажима, тщательно подбирая слова, и я вдруг увидела, что он гораздо старше, чем мне показалось поначалу. «Я знаю, что у вас сейчас сложная полоса в жизни, особенно в семейной», — говорил удивительный монах зная, что вы пережили не только физическое, но и душевное потрясение, и сейчас вынуждены переоценивать всю свою жизнь, думать о том, правильно ли жили. Вы размышляете о своих приоритетах, о том, что должно быть на первом месте. Я знаю и то, что семья для вас — свет всей жизни, и что внутренний голос побуждает вас поставить семью на первое место. Пока еще не слишком поздно. «Откуда вы это взяли?» — потрясённым шёпотом спросила я. «Меня пробрала дрожь. Чужой человек видит меня насквозь». Доверьтесь мне. Я знаю о вас практически всё. Знаю, где вы выросли. Знаю, что ваша любимая сладость — яблочный пирог с шоколадным мороженым, а любимый фильм — Уолл-стрит. Знаю также, что у вас есть родинка на...» «Стоп, хватит!» — прервала его я. «Мне всё понятно». «Да кто он в самом деле?» Сначала носится по больничному коридору на инвалидном кресле, будто тут трасса «Формула-1», потом начинает приставать ко мне со своим «Я ваш новый семейный врач», а теперь пошел сыпать интимными подробностями моей не самой удачной жизни. Я встревожилась не на шутку. Вдруг этот тип опасен? «Послушайте, я понятия не имею, кто вы такой, да мне и не важно, если честно», — соврала я. «Я устала, у меня все болит, и мне необходимо прилечь. Знаете что, садитесь-ка обратно в ваше кресло, катитесь отсюда, и давайте забудем, что мы вообще виделись, а если не уберетесь...» Я добавила в голос угрозы. «Я попрошу дежурных сестер, чтобы вызвали охрану». Я надеялась, что прозвучала эта тирада, достаточно грозно. Но таинственный незнакомец ничуть не испугался и не смутился. Он стоял передо мной, все такой же спокойный и уверенный в себе. Потом рассмеялся, точнее, сначала негромко хохотнул, а потом просто покатился со смеху. Ох, Кэтрин, ты бы себя видела! Стоит посреди больничного коридора и на все корки распекает монаха в докторском халате. А сама-то в больничной рубашонке, которая расходится на спине. Какой ты была, такой и осталась. Все такая же храбрая, любому дашь отпор. Ну, ни капельки не изменилось, просто смотреть приятно. Он знал, как меня зовут, да еще и тыкал. Я испугалась и потихоньку попятилась к сестринскому посту, чтобы дежурные вызвали охрану. Но незнакомец ухватил меня за руку и проворно сунул мне в ладонь какую-то крошечную вещицу. «Пустите!» — вскрикнула я, надеясь, что медсестры на посту встрепенутся. «Ладно, ладно!» — незнакомец развел руками. «Тогда отдай мою бабочку, и я уйду». «Какую еще бабочку? Что за чушь вы несете?» «Нет, вы точно псих!» Так я возмущалась, пока не увидела, что же он сунул мне в ладонь. «Откуда вы это взяли?» — спросила я, слегка успокоившись. «Папа мне такое подарил в детстве», — добавила я совсем тихо. «Она сделана на заказ. Папа заказал две таких для меня и моего брата Джулиана. Это авторская работа, они существуют всего в двух экземплярах. Я больше таких не встречала раньше, пока вы не показали мне эту». «Значит, ювелир сделал еще несколько?» «Нет, их только две на всем белом свете», — мягко сказал монах. Я задача молчала. «Если золотых бабочек всего две, и моя лежит дома, а вторая у Джулиана, то откуда такая бабочка у странного посетителя? Не стряслось ли чего с Джулианом?» «Вы знаете моего брата Джулиана?» — с надеждой спросила я. «Куда лучше, чем ты думаешь?» «Пожалуй, можно сказать, что мы с ним очень близкие люди», с многозначительной усмешкой ответил монах. «Где он? Что с ним?» настойчиво спросила я. «Здесь он, в этой больнице», ответил монах. Сердце у меня бешено заколотилось, голова пошла кругом. «Вы шутите?» выдавила я. «Мой брат, адвокат высшего класса, Переживший трагедию, депрессию, перелом всей жизни, уехавший в Индию много лет назад, чтобы обрести смысл жизни и спасти свою душу, мой брат вернулся и сейчас здесь, в той же больнице, что и я, под одной со мной крышей? Немыслимое совпадение. «Где он?» — из последних сил спросила я. Этот незнакомец измотал меня своими играми. «Прямо перед тобой, глупышка». Джулиан вернулся. «И теперь он еще лучше, чем прежде». Жизнерадостно ответил молодой монах и даже совершил какое-то танцевальное па. «Простите», — с чувством сказала я, — «понимаю, вы хотите как лучше, а чутье подсказывает мне, что вы не желаете мне дурного, но я решительно не понимаю, кто вы и почему здесь. Если вы знаете, где Джулиан, то отчего просто не сказать, как мне его отыскать». Монах отступил на шаг и воздел руки, сложив их, словно в молитве. Я видела, как в Индии местные жители приветствуют друг друга подобным жестом. Он стоял неподвижно и смотрел на меня в упор. Молча, так что я слышала его дыхание. По щеке его скатилась слезинка. Потом он утер глаза широким рукавом своего шафранового одеяния, глубоко вздохнул и, наконец, ответил. «Потому что, милая моя сестричка Кэтрин, я и есть Джулиан». Он шагнул в сторону, Свет из палаты упал на его лицо, и я наконец-то разглядел таинственного незнакомца как следует. Сомнений не было. Передо мной стоял Джулиан. Правда, внешне он сильно изменился, но я все равно узнала его. Братик, милый мой братик, наконец-то вернулся ко мне из дикой гималайской глуши.